Глава 117. Инвентаризация. Созвездие Ориона ничего. Созвездие Льва. Не многочисленные одноклеточные организмы по уровню интеллекта они недалеко ушли от камней. Большая медведица. Незавершён даже процесс образования планет. Звезда Лейтена, ледяные метеориты. Мы тратим время зря. Жак Лёти. Что всё это время происходит с моими клиентами?